находимся мы в забое. Одним казалось, что был полдень, другим, что 6 вечера. Одни считали, что мы сидим уже 10 часов, другие думали, что не прошло и пяти. Когда вопрос о времени был исчерпан, все замолчали. О чём думали мои товарищи, не знаю, но если судить по себе, то вероятно, об очень печальных вещах. Я боялся воды, боялся темноты, боялся смерти. Молчание угнетало меня, и ненадежные стены забоя, казалось, давили меня своей тяжестью. И так я никогда больше не увижу Лизу, отчинету Алексея Бенжамена, как будут они теперь получать известия друг о друге.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 Отчего вы так скверно думаете о ваших товарищах? перебил их учитель. Вы прекрасно знаете, что когда случается несчастье, шахтёры скорее погибнут сами, чем оставить своего товарища без помощи. Ну разве не так? Да, это правда. Тогда почему же вы решаете, что нам не помогут? Но ведь ничего не слышно.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 И вот тут значит, где нас искать. Дергуну, у которого были толстые сапоги, тот ещё же принялся колотить в стену ногами, как бы созывая шахтёров. А как ты думаешь, учитель, спросил дядя Gaspar, как они будут нас спасать? Есть две возможности. Первая прорыть ход к этому забою. А вторая Выкачать воду. Вырыть ход. Выкачать воду. Эти восклицания не смутили учителя. Мы находимся на глубине 40 м. Если будут рыть по 8 м в день, то дней через 7-8 до нас доберутся. Удвоение вырыть и 6 м. трудно, но для спасения своих товарищей возможно.